так и не вступила в силу. Весной 1907 года было подписано соглашение Франции, а летом и россии с Японией. 18 августа заключен англо-русский договор. Англия отказывалась от притязаний на Тибет, Россия на Афганистан. Персия делилась на три зоны. Северная входила в русскую сферу влияния, юго-восточная в английскую, а между ними пролегала нейтральная зона, охватывающая почти все побережье Персидского залива. Кто выиграл? «Мне кажется, — сообщал в Берлин германский дипломат Миккель, — что новшества, вводимые в Азии этим соглашением, не так велики, как ожидалось. Значение русско-английского соглашения не столько в Азии, сколько в Европе, где его последствия долго будут давать себя знать». Россия отказалась от почти нереальных претензий индийского похода, взамен получила значительные выгоды. Было поразительно, как быстро она восстановила свое положение в Азии. В сфере ее влияния остались огромные территории – Северная Маньчжурия, Монголия, Китайский Туркестан, Япония была значительно ослаблена войной не получил ожидаемой контрибуции из-за твердости Николая, запретившего выступающему за контрибуцию Витте какие-либо переговоры на этот счет. Несколько позже, в марте 1908 года, Столыпин выступил в Думе с речью о сооружении Амурской железной дороги. Вот некоторые его мысли. Но я повторяю, что я не говорю о войне, Я понимаю, что для нас высшим благом явился бы вечный мир с Японией и Китаем, но и с мирной точки зрения важно, господа, может быть, еще важнее иметь тот людской оплот, о котором я только что говорил. Докладчик комиссии государственной обороны сказал тут, что природа не терпит пустоты. Я должен повторить эту фразу. Отдаленная наша суровая окраина, вместе с тем богата золотом, богата лесом, богата пушниной, «Богато громадными пространствами земли, годными для культуры. При таких обстоятельствах, господа, при наличии государства густонаселенного, соседнего нам, эта окраина не останется пустынной. В нее прососется чужестранец, если раньше не придет туда русский. И это просачивание, господа, оно уже началось».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 В речи Столыпина можно услышать явную азиатскую направленность. А вот мнение министра иностранных дел Извольского. Мы должны поставить наши интересы в Азии на надлежащее место, иначе мы сами станем государством азиатским, что было бы величайшим несчастьем для России. Здесь мы слышим не азиатскую, а европейскую ноту. Разноголосится? Увы трагическая разноголосица. Под ее рокот россии прожила почти весь XX век, да и XIX тоже.